С этими словами астрогатор раздвинул двери и вышел. Рохан еще мгновение видел его профиль в слабом свете лифта, потом кабина беззвучно провалилась вниз. Он взглянул на пульт индикаторов поля. Ноль. «Нужно было начинать с фотограмметрии», — подумал он. «Облетывать планету до тех пор, пока не получили бы полного комплекта снимков. Возможно, этим способом удалось бы что-нибудь обнаружить». Визуальные наблюдения с орбиты немногого стоят. Континент — это не море, а все наблюдатели вместе взятые не матросы на Марсе. Правда, на комплект снимков потребовался бы без малого месяц. Лифт вернулся. Рохан вошел в кабину и спустился в шестой отсек. На большой платформе у входа в шлю столпились люди, которым, собственно, здесь больше нечего было делать — Тем более, что четыре сигнала, извещающие о наступлении времени основного приема пищи, повторялись уже минут пятнадцать. Перед Роханом расступились. «Джордан и Бланк, пойдемте со мной на стереотип. Полные скафандры? Нет, только кислородные приборы. И один робот, лучший из арктанов, чтобы не завяз в этом проклятом песке. А почему все здесь? Аппетит потеряли? Хотелось бы сойти... — На берег. — Хоть на пару минут, — поднялся Гомон. — Спокойно, ребята. Придет время, сойдете. А сейчас третья степень. Расходились неохотно. Тем временем из грузовой шахты вынырнул подъемник с роботом, который был на голову выше самых рослых людей. Джордан и Бланк уже с кислородными приборами возвращались на электрокаре. Рохан ждал их, опершись о поручни коридора, который теперь, когда корабль стоял на корме, превратился в вертикальную шахту. Он чувствовал над собой и под собой раскинувшиеся ярусы металла. Где-то в самом низу работали медленные транспортеры. Было слышно слабое чмоканье гидравлической системы, а из глубины сорокаметровой шахты всплывала струя холодного чистого воздуха от кондиционеров машинного отделения. Двое из шлюзовой команды открыли им дверь. Рохан проверил положение захватов и прижим маски. Джордан и Бланк вошли за ним, а потом плита тяжело заскрежетала под шагами робота. Раздался пронзительный протяжный свист воздуха, втягивающегося внутрь корабля. Открылся наружный люк. аппарат для машин находилась четырьмя этажами ниже. Чтобы спуститься вниз, люди пользовались малым подъемником, выдвинувшимся из обшивки. Его решетчатая ферма упиралась в вершину бархана. Клеть подъемника была открыта со всех сторон. Воздух был немного холоднее, чем внутри непобедимого. Они вошли в клеть вчетвером, магниты отключились, и они плавно спустились с высоты одиннадцати этажей. Рохан машинально проверял состояние обшивки. Не очень-то часто случается осматривать корабль снаружи. — Да, поработал, — подумал он, разглядывая бороздки от метеоритных ударов. Местами плиты обшивки утратили блеск, словно разъеденные сильной кислотой. Лифт, кончив свой короткий полет, мягко осел на песчаную волну. Люди спрыгнули и тотчас провалились выше колен. Только робот предназначенный для работы в заснеженных местах, шествовал смешным, утиным, но уверенным шагом на своих карикатурно расплющенных ступнях. Рохан приказал ему остановиться, а сам с Джорданом и Бланком тщательно, насколько это было возможно снаружи, осмотрел устья кормовых дюз. «Им не помешает небольшая шлифовка и продувка», — пробормотал он. «Только выйдя из-под кормы», Он увидел, какую огромную тень отбрасывает корабль. Словно широкая дорога тянулась она через холмы, освещенные уже заходящим солнцем. В правильности песчаных волн было особое спокойствие. Их впадины были залиты голубыми тенями. Верхушки розовели, в сумерках, и этот мягкий румянец напоминал Рохану краски, которую он видел когда-то, в детской книжке с картинками. Такой он был неправдоподобно нежный. Рохан медленно переводил взгляд от бархана к бархану, находя все новые оттенки золотистого пламени. Дальше краски становились бурыми, их растекали серпы черных теней, и, наконец, сливаясь в желто-серую перину, они обволакивали грозно торчащие плиты голых вулканических скал.